эльфов Витор терпеть не мог. Он вообще мало кого мог терпеть. Но если выбирать между расами, однозначно предпочёл бы тролей. С ними он хотя бы был знаком с рождения. Увы, сволочные боги в очередной раз не поинтересовались его мнением и подсунули ему в невесты эльфийку. Скандал. Витор повернулся к братьям. Какой скандал был связан с этой принцессой? Да какие там скандалы? Так, слухи, пожал плечами Лари, в то время как Джакоб задумчиво рассматривал Алису. Поговаривали, что Алайса была влюблена в императора вампиров, причём настолько сильно, что даже разделила с ним постель. Ну и потом исчезла на какое-то время, на несколько месяцев. Вернулась я, как бы и как ни в чём не бывало, но злые языки утверждали, что она успела выносить и родить ребёнка. Лари замолчал и многозначительно посмотрел на Алису. Видимо, они были правы. Намекаете на то, что я, дочь эльфики и вампира? задумчиво откликнулась она. Не намекаю, госпожа, прямо говорю. Императора вампиров никто из нас в живую не видел. Насчёт сходства я ничего сказать не могу. Она Алайзу вы похожа, одно лицо. Насколько я помню, к незаконнорождённым и полуукровкам у эльфов относятся снисходительно, заметила Алиса. У эльфов да, но не у вампиров. А императору обязательно доложили бы. Эта троица болтала как ни в чём не бывало. Витор слушал молча и ругался всё заковыристее. Про себя вы с волочи боги устроили подлянку. Мало того, что жена смесок эльфов и вампиров, так она ещё и единственная наследница на трон последних. Слухи в аристократической среде были Витору не интересны, но даже он в своём медвежьем углу знал, что у императора вампиров нет прямых наследников. Он до сих пор не был женат и не стремился связывать себя узами брака с кем-либо из своей расы. Витор был лишён каких-либо серьёзных амбиций, и называться принцем-регентом при будущей императрице ему не улыбалось. Как и отправиться с супругой ко двору эльфов, а ведь придётся «Раторн, чтоб его!» Витор припомнил ухмылку того красавчика-эльфа, с которым подписывал договор, и осознал, что та ушастая сволочь, скорее всего, еще тогда была в курсе многих вещей, которые открылись им с Алисой сейчас. «Шорта-рас-шартуар-нарош-щатон-раш», — выдал мысли на Витор. Эльнар заслуживал смерти. «Само собой, жестокой». мучительной смерти. Была бы воля Алисы, он умер бы от изящных женских рук и многочисленных оргазмов на какой-нибудь из планет с жёстким матриархальным строем. Эта ужастная сволочь всё знала, всё. Поэтому так глумливо улыбалась перед подписанием документов. Что ты, милая, мне нет резон на тебя подставлять. В очередной раз вспоминала Алиса, скрижащая зубами от бессильной злости. «Клянусь, в реальности все как в договоре. Вот только в договоре ни слова не было сказано об истинном и родословной Алисы. Скотина ушастая! Твой начальник, похоже, тебя терпеть не может», — язвительно заметил Витор, когда его братья удалились. «У нас с ним это взаимно», — фыркнула Алиса. Сволочь. Мой замок не предназначен для приёма коронованных особ. Думаешь, кто-то из родителей появится здесь? Подобная перспектива Алису не радовала. Она прожила, не зная родню, всю свою сознательную жизнь и не горела большим желанием знакомиться с ними теперь. Не думаю, знаю, Витор скривился, словно съел несколько лимонов. В нашу предыдущую встречу с моими любимыми братьцами Джакоб прозрачно намекнул, что у него есть высокопоставленная любовница среди эльфиек. Тогда мне было плевать. Теперь, теперь я уверен, что он крутит шашни с твоей матерью. Алиса вспомнила растерянный взгляд Джакоба, его не совсем адекватное поведение. Да, вполне возможно, что Витор был прав. В таком случае появление принцессы эльфов здесь вопрос нескольких дней. Алиса почувствовала, как у неё мелко и часто задрожали руки. Принцесса эльфов. Мать Эльнар скотина ужастная. Где тут можно пострелять? Повернулась Алиса к Витору. Что? Обычное оружие? Не сделаю я ничего с твоим замком. Так где? Мне нужно пар спустить. Витор проворчал под нос что-то о ненормальных бабах, живущих с оружием в руках, но поднялся. Алиса вытащила из чемодана устаревшую модель пистолета другого мира и решительно вышла в коридор. Она сбросит напряжение, а потом на свежую голову станет думать. что можно предпринять в такой неоднозначной ситуации?